Глава восьмая На Сиреневый бульвар я заявилась в самый разгар трудового дня, искренне надеясь, что нигде не работающая Лидия Анатольевна сидит за чашечкой кофе перед телеком. То, что семья Фергановых более обеспечена, чем соседи, стало понятно сразу, при беглом взгляде на дверь в их квартиру. У всех двери были деревянными, слегка облупившимися, а у Фергановых шикарная панель, Похоже, из цельного массива дуба, да еще наверху, в углу потолка, торчала маленькая камера. Я нажала на звонок. «Кто там?» — донеслось из стены. «Виола Тараканова». «Кто?» — меня вызывала Лидия Анатольевна. «Минуточку». Послышался легкий шорох, потом другой женский голос спросил. «Вы ко мне?» «Мне нужна Лидия Анатольевна Ферганова». «Слушаю». Я обозлилась. «Она что, предполагает беседовать со мной через дверь?» «Откройте, пожалуйста». «Зачем?» «Нужно встретиться». «Я с вами не знакома», — не сдалась тетка. «Дверь не открою. Говорите так или уходите. Станете названивать, нажму тревожную кнопку, и вас заберут в милицию». «Откройте. Я не причиню вам вреда». «Убирайтесь» понимая, что разговор зашел в тупик, я рявкнула. «Не идиотничайте! Лучше посмотрите внимательно на экран видеофона. Разве я похожа на бандитку? Если не впустите меня, то, естественно, я не стану настаивать и уйду. Но вас тогда ждут крупные неприятности. Трэш знает про Виктора». «Не понимаю». Дрожащим голосом начала Лидия Анатольевна, но я перебила ее. «Чат. Май.ру». «Разговор по Аське с Трэшем в отношении кое-какой услуги. Сколько он вам пообещал?» Загремели замки, и на лестницу выскочила прихорошенькая блондиночка в коротком халатике-распашонке, открывавшем красивые и стройные ножки. «По-моему, вы сумасшедшая!» Гневно сверкая большими голубыми глазами, сказала она. «Несете чушь!» Я улыбнулась. «Почему тогда вы не вызвали милицию, а открыли дверь?» вам не следует меня бояться. Давайте поговорим. Вы дома одна?» «Нет, конечно», — звенящим от напряжения голосом сообщила красавица. «Во-первых, в квартире горничная и два охранника. Во-вторых, муж в кабинете. В-третьих...» «Шесть вооруженных до зубов ОМОНовцев, парочка Джеймсов-Бондов, установка ГРАД и зенитно-ракетный комплекс», — хмыкнула я. «Ну не врите так глупо», — «Нам действительно надо срочно переговорить в укромном уголке. Вам грозит нешуточная неприятность, которую, к сожалению, спровоцировала я». Литочка бросила быстрый взгляд на камеру и понизила голос. «Вы кто?» «Журналистка и писательница Виола Тараканова». Не слышала о такой. Я вздохнула. «Ну, пока моё имя не слишком на слуху. Я написала лишь два детектива гнездо бегемота и скелет в шкафу. «А вот не брешите-ка», — заявила Лида. «Я читала эти книжки-то. Их автор — Арина Виолова». Я почувствовала прилив гордости. «Ну надо же!» «Вы переверните книгу. Там на задней обложке моя фотография помещена». Не говоря ни слова, Лида исчезла в квартире. Я прислонилась к косяку. Не прошло и пяти минут, Как дверь распахнулась, и улыбающаяся хозяйка потрясла ярким томиком. Ну и ну, кому сказать не поверят. Автограф дадите? Идите, идите. Вам чай или кофе? Хотите пообедать? Катька вкусно готовит. Большое спасибо, есть не хочется, а вот чаю с удовольствием. Меня провели в гостиную и торжественно усадили за овальный стол с которого почти до полу свисала кружевная скатерть цвета ряженки. В мгновение ока появились две хрупкие чашечки, изящный чайничек, коробочка конфет «Моцарт» и вазочка с печеньем. Лидочка продолжала радостно щебетать. «Но никогда не встречалась с писателями! Надо же! Сама Арина Виолова и у меня дома!» Мне очень не хотелось портить ее радужное настроение, но делать было нечего. Выпив удивительно вкусный, отлично заваренный чай, я набрала побольше воздуха в легкие и начала. Вчера я вошла в чат my.ru. Чем дольше я говорила, тем сильнее бледнела Лидочка, в самом конце она прошептала. «Господи, что же вы наделали? Ну зачем, прикинулись мной?» Я не думала ни о чем плохом, случайно вышла». «Хотела вызвать Трэша на разговор, а он сразу принял меня за вас. Вы ведь и раньше общались?» Лида кивнула. «Да, в чате. Знаете, как в сети болтают, все растрепать могут». Я познакомилась с девчонкой. Она жаловаться стала, что муж намного ее старше, запер дома, а мой...» Лидочка схватила край кружевной скатерти, и комка ее стала исповедоваться. Ей всего 23 года. За плечами только школа до учебы в модельном агентстве Russian Stars. Неизвестно, какая бы модель получилась из Лидочки, поработать ей так и не удалось, потому что на первом же показе в нее влюбился солидный и богатый человек Николай Ферганов. Коля сначала красиво ухаживал, а потом предложил руку и сердце. 19-летняя Лидочка заколебалась. С одной стороны, жизнь еще и не начиналась — Связывать себя не хотелось. Появятся дети, испортится фигура. С другой стороны, на нее налетели подружки. «Ты, Лидка, вообще дура!» В один голос твердили вешалки. «Может, такая удача только один раз в жизни и выпала?» «Другие мужики найдутся», — легкомысленно заявила Лида. «Коля старый, 35 стукнула. Да и не нравится он мне». «Привыкнешь», — сурово заявила Инесса Радова. «А насчет мужиков? Их тут и впрямь тучи. Только что-то жениться никто не спешит. Проводят с нами время, а в супруги других берут. Не упусти удачу». Под давлением общественности Лидочка дрогнула и пошла в ЗАГС. Первые полгода семейная жизнь текла беззаботно. Несостоявшаяся моделька носилась по магазинам, скупая все, на что падал взгляд. Потом заниматься безудержным шопингом надоело. Муж целыми днями ворочал бизнесом, таких понятий, как выходные и праздники, для него не существовало. Лидочка изнывала от скуки. Она попыталась было снова выйти на подиум, но супруг категорично сказал «нет». Еще год Лида провела как в анабиозе, спала до полудня, много ела, смотрела телевизор, толстела, и от скуки – устраивала истерики мужу. В конце концов Николай сообразил, что жену следует чем-то занять, и отправил ее учиться в Академию киноискусства. «Согласитесь, жена-артистка — это круче, чем жена-манекенщица». «Получишь диплом», — наметил он перед Лидой перспективы. «Я проспонсирую какой-нибудь фильм, сыграешь в нем главную роль». Лидочка с жаром взялась за учебу. Вернее, ей нравилось не сидеть за учебниками, а весело проводить время с сокурсниками, ходить в кафе, участвовать в капустниках, гулять по Москве. Николая никогда не было дома. Или душа перестала ощущать себя замужней дамой. Скорее, она воспринимала супруга как родственника, ну, к примеру, богатого дядю. А потом к ней пришла любовь. В роли Ромео выступил четверокурсник Витя, местный красавец и Казанова. Неревнивый муж абсолютно спокойно реагировал на заявление супруги типа ⁇ "Предупозна, поздно, у нас репетиция ⁇ или ⁇ Поеду к подруге готовиться к экзаменам ⁇ Парочка забросила учебу и шлялась по кабакам. Ели и пили на деньги Лидочки, увидев в кармане бренчали считанные копейки. Потом им надоело таскаться по общественным местам, захотелось иллюзии собственного дома. И Лидочка сняла квартиру. Теперь к Николаю она прибегала только ночевать, а через пару месяцев стала задумываться о разводе. Но тут Коля улетел на целых три месяца в Америку. У него затевался невероятно выгодный контракт с заокеанскими партнерами. Лидоси уволила прислугу, чтобы та не шпионила за хозяйкой, и переселилась на съемную квартиру к любимому Витеньке. Через месяц стало понятно. Она фатально ошибалась». Во-первых, кончились деньги, а Лидочка не привыкла себе ни в чем отказывать. Питаться кефиром и одеваться в секонд-хенде забавно ради приключения, но постоянно так жить унизительно. Во-вторых, Витька целый день лежал на диване и попрекал жену. Не постирала рубашки, не сварила обед, плохо заварила чай. Лидочка, приученная к тому, что всю работу по дому выполняют наемные люди, сначала пыталась вести хозяйство а потом возмутилась. «Сам себе брюки гладь!» Разразился скандал со взаимными упреками, слезами и хамскими криками. Лида схватила чемодан и была такова. Она тихо радовалась, что не совершила глупости, не объявила мужу об уходе, а проделала все тайно. Коля теперь казался ей лучшим из супругов. Лидочка наняла новую домработницу, записалась в кружок вязания и осела у телевизора в институт, чтобы не столкнуться с Витькой, она не ходила. Впрочем, весной бывший любовник должен получить диплом и исчезнуть из жизни Лиды. Вернулся Коля, померил жутковатый свитер с вытянутыми петлями и расцеловал жену. Жизнь вновь налаживалась, но неожиданно возникла неприятность. Позвонила незнакомая девушка и заявила. «С тебя десять тысяч баксов». «За что?» подскочила Лида. «Приезжай на Манежную площадь в кафе Ронда, узнаешь». Лида поспешила по указанному адресу, встретилась с отвратительно толстой черноволосой и усатой бабищей, которая показала ей парочку фото. Витя и Лидочка обнимаются на фоне красиво цветущей яблони, а вот и вовсе раздетые. «Это что?» — испуганно пробормотала неверная жена. «Десять тысяч гринов?» и негативы твои», — ухмыльнулась Толстуха. «Даю на раздуме неделю. Прикинь, как твой муж обрадуется, увидев картинки. Ей-богу, сумма невелика». Лидочка в полной панике приехала домой. Николай мог дать десять тысяч, не моргнув глазом, попроси жена купить ей колечко, часы или эксклюзивную шубку. Но он, естественно, удивится, узнав, что такая сумма понадобилась ей на карманные расходы. «Взять в долг? Не у кого?» Лидочка просто сломала голову. От полной тоски и безысходности она поделилась бедой со своей подругой по чату. Лидочка совершенно не рисковала. О ней не было ничего известно, кроме Ника Лилит. Впрочем, и она не знала настоящего имени девчонки. Просто знала ее ник Мимоза и болтала с ней в чате около месяца. Лидочка любила бродить по сети, но чат май.ру был лучшим, там собирались прикольные собеседники. Уезжая к Вите, Лида прихватила ноутбук и по вечерам убегала в паутину. Кстати, Витька был недоволен. Он не умел пользоваться компьютером и считал походы в чат идиотской забавой. Мимоза появилась в май.ру не так давно, недели за две до разрыва Лиды и Витьки, но успела стать для разочарованной любовницы жилеткой куда можно смело плакать, не боясь, что слушательница воспользуется полученной информацией. Естественно, Лида тут же рассказала мимозе о шантажистке, и виртуальная подруга написала в ответ. «Погоди, могу помочь». «Как? Тебе нужны десять тысяч?» «Очень». «Есть человек, трэш. Приходит сюда после часа ночи. Вызови его в приват. Скажи, что от меня. Он даст заработать». Что делать? Не знаю. Лидочка едва дождалась урочного времени. Трэш спокойно пообещал. Есть возможность. Отвезешь товар — получишь бабки. Какой товар? Решила уточнить Лида. Дурь, — ответил Трэш. Не боись, дело налажено. Не ты первая. Лидочка испугалась. Наркотики — это серьезно. Я подумаю, — ответила она. «Только не тяни», — предупредил Трэш. «Завтра в час дай ответ. Не захочешь — другой побежит. Мне лишние курьеры не нужны». Ради мимозы согласился. Весь следующий день Лида провела в дикой тревоге. Да еще вечером около десяти на ее мобильный позвонила шантажистка и напомнила. «Счет идет. Осталось три дня». Ощущая себя тараканом, над которым навис ботинок, Лидочка вошла ночью в чат и написала. «Я согласна. Куда ехать?» «На...» Начал трэш, и тут связь прервалась. Лидочка попыталась еще раз выйти в интернет, но попытки срывались одна за другой. Сначала не налаживалась связь с провайдером, потом комп заморгал и погас. Похоже, что он совсем сломался. Лидочка от злости чуть не разбила монитор» но бывает же такая фатальная невезуха. Именно в тот момент, когда ей начали сообщать самую нужную информацию, проклятая консервная банка надумала скончаться. Решив завтра же попросить у мужа новый компьютер, Лидочка отправилась в кровать. Утром произошло непредвиденное событие. Едва проснувшись, Лидося увидела на тумбочке букет алых роз и прислоненный к нему конверт. Ничего не понимая она развернула письмо. «Дорогая Ледуся, заинька моя, извини, не стал тебя будить, хотя очень хотел поздравить лично. Но ты так сладко спала, что я решил отложить поцелуй до вечера. Поздравляю с годовщиной нашей свадьбы. Я очень люблю тебя и счастлив. Ей-богу, не знал, что тебе подарить. Не слишком-то сведущ в дамских штучках. Поэтому решил, купи сама, что пожелаешь» машину, шубу, колечки. На счету двадцать тысяч. Если не хватит, доложу. Твой мохнатый мишка. Лидочка посмотрела на новенькую карточку виза, выпавшую из открытки, перечитала письмо и разрыдалась. Нет, ее Коля самый лучший, нежный, внимательный, чудесный. Никогда больше она не станет ему изменять. В случае деньги шантажистки, пусть та подавится и заживет спокойно. «И ты отдала десять тысяч?» — поинтересовалась я. «Еще нет», — покачала головой Лида. «Эта дрянь должна послезавтра звонить. С трэшем я, естественно, соединяться не стала. В чат май.ру больше никогда не пойду». «Думала, все отлично. Но теперь появилась ты. Что же теперь делать, а?» «Погоди», — забормотала я. «Сейчас придумаем. Твой муж когда приедет?» «Поздно». «Является около двух, как правило». «Это хорошо», — протянула я. «Жди меня у себя в полночь. Станем играть с трэшем в кошки-мышки». «Ой, не надо», — испугалась Лида. «Не бойся, мы прижмем ему хвост», — пообещала я. «Но для этого надо встретиться с парочкой людей. Ну-ка, пусти меня к телефону». Первый звонок я сделала одному из приятелей Куприна, Андрею Протасову. Андрюшка работает в отделе, который занимается наркотиками, и может пролить свет на кое-какие загадочные обстоятельства. «Протасов», — гаркнула из трубки, — «добрый день». «Слушаю». Голос звучал по-прежнему сурово. «Андрюш, это я, Виола, жена Олега Куприна». О, -о, «О, привет великим писателям!» «Ладно тебе издеваться?» «Вовсе нет, я всерьез», — «Моя Ленка от твоего гнезда бегемота в восторге!» «Слышь, Андрюш, помоги!» «Случилось что-то?» «Нет, надо посоветоваться. У меня в новом романе ситуация крутится вокруг наркотиков». «А ты напишешь на первой странице?» «Консультант майор Протасов А.М.» Заржал приятель. «Обязательно!» «Тады приезжай!» «Куда?» «Ко мне!» «Нет, не хочу, чтобы Олег знал!» почему?» «Он издевается надо мной. Говорит, ерунду пишу». «Вот хочу с тобой проконсультироваться, чтобы чего не напороть. А Куприну не скажу. Пусть думает, что сама такая умная». Андрюшка захихикал. «Лады, дой на улицу Поликарпова». «А там что?» «Квартирка хитрая», веселился Андрей. «Будем встречаться как мент и информатор в условиях полнейшей секретности. Пиши». Я схватила ручку и записала адрес.